Глава 20 «Какой от него толк?» — с жаром восклицает Люси, когда мы выходим из магазина. «Он выглядит как бомж или пьяница». Похоже, наша зануда слегка поддалась панике. Я же сдаваться не собираюсь. «Эй-эй!» — осторожно кладу ей ладонь на плечо. «Успокойся!» Она нервно дёргается, словно ей противно моё прикосновение. «Нужно успокоиться, слышишь?» Мы стоим возле выхода, и взгляд Люси всё больше наполняется отчаянием. «И что нам теперь делать?» Она всплескивает руками. «Ты же видел! Ты видел его!» «Это ещё ничего не значит», пытаясь успокоить её я. В жизни человека бывают разные периоды. «Знаешь, чего мне сейчас хочется?» Наконец Люся смотрит мне прямо в глаза. «Чего?» «Разбежаться и убиться об стену», признаётся она и сжимает до белогуба. «Супер!» — хмыкаю я. Вчерашнему мне такое решение пришлось бы по душе, но сегодня я стал капельку мудрее, и мне не хочется потерять напарника вот таким глупым образом». «Ты ещё веришь, что мы можем выбраться отсюда?» — качает головой Люси. «Я верю, что ты сейчас перебесишься с пару минут, а затем вернёшь себе способность мыслить здраво. Неужели мы поддадимся панике или сдадимся?» «Нет», — задумывается она. «Нет!» «Тогда дыши, Люси!» Говорю я, позволяя себе искренне улыбнуться. «Ты ведь большая девочка. Дыши. Глубже. Вот так. Да». Я кладу руку на её плечо и жду, когда она успокоится. На этот раз Люси не шарахается от меня. «Думаешь, мы найдём выход?» «Конечно, найдём». А вру я. В глубине души я не так уж в этом и уверен, только не собираюсь выпускать эмоции наружу. Нужно поговорить с Григорием и всё ему объяснить. хорошо. Соглашается Люси и, развернувшись на пятках, бросается в магазин. «Стой!» — мне приходится придержать её за жилет. «Ты же сказал?» — таращится она на меня, оборачиваясь. «Хочешь вывалить на него историю с телепортацией прямо при покупателях?» «Я...» «Вот именно!» — я деликатно разворачиваю её и увожу подальше от входа. прокачанные мозги — это хорошо, но нужно пользоваться ими по назначению, а именно сначала думать, а потом делать». «Да я просто...» «Дождёмся, когда закончится его смена, моя маленькая истеричка». «По-моему, ты опять нарываешься!» — рычет Люся, прищуриваясь. «Обожаю, когда она сердится. Обожаю!» По возвращению в машину мы делимся мнениями с ребятами, и те тоже соглашаются с тем, что отчаиваться ещё рано. Ждать возвращения Новикова домой долго не приходится, он появляется часа через два, идёт по улице, шаркая ногами и безучастно, глядя перед собой. «Давайте я пойду первым», — предлагаю я. Но ещё до того, как успеваю договорить, Люси вторая и мой двойник выпрыгивают из машины, чтобы встретить Григория у входа в дом. «Подождите, выку...» Но мои слова остаются в салоне автомобиля. «Хе-хе», — беззвучно смеётся Люси. «А он и не думает уступать тебе, да?» а «Лучше помолчи», — прошу я, вытягивая шею. Моё внимание приковано к двери, у которой останавливается учёный. Он шарит по карманам в поисках ключей, а ребята почти добежали до него. «Не просто, когда кто-то так сильно похож на тебя, да?» — не унимается Люси. «Такой же упрямый». Но и она вся превращается во внимание, едва наши копии равняются с Новиковым и обращаются к нему. «Что? Что он говорит?» начинает ёрзать Люси. «Открой окно», — тормошу её я, прищуриваясь в попытке прочитать по их губам. Он кивнул комментирует она. «Смотри, приглашает их войти». Они входят в дом следом за Григорием, и мы с Люсей застываем, не зная, как действовать дальше. «И что? Что нам делать?» — нервничает моя напарница. «Ждём две минуты, затем входим следом». Ну, ждать так долго нам не приходится. Уже через минуту из-за двери показывается один. «Идём», — подзывает он нас. Мы вскакиваем с мест, выбираемся из машины и спешим к нему. По дороге обгоняем с Люсей друг друга. Удивляюсь, какая же она вредина. Даже в такой ерунде, как первым добраться до квартиры Новикова, не хочет мне уступать. У самой двери мне даже приходится притормозить, чтобы не столкнуться с ней и не сбить её с ног. Маленькая заноза просачивается в квартиру первой, а я вхожу следом. Моё сердце колотится, точно барабанная секция, отбивающая ритм. Другой один заходит последним, прикрывая за нами дверь. «Так это правда». Поднимается со стула Новиков, едва мы появляемся на пороге. «Это... это просто потрясающе!» — говорит он. Хватает со стола очки с мутными стёклами, цепляет их на нас и бросается к нам. «Значит, ты... ты...» — он обводит нас слёзе взглядом. «Вы... мы с другой вселенной!» — киваю я. Григорий осматривает меня с головы до ног, внимательно, словно боясь упустить какую-то мелочь, затем командует. «Закрой дверь на ключ!» «Очевидно, это моему двойнику, и едва тот закрывает дверь на засов, как он хватает его за локоть и подводит ко мне, ставит нас рядом, затем то же самое проделывает и с девочками, оглядывает всех четверых и застывает в растерянности». «Значит, они существуют», — произносит тихо учёный. «Параллельные вселенные». «Они существуют!» — восклицает он уже громче. «Да и телепортация!» подтверждаю я. «Как видите?» «Немыслимо!» причитает он, начиная метаться по комнате. Новиков протирает очки майкой и возвращает на нос, а затем впивается пальцами в волосы, собирает их в култышку, завязывает на макушке подбегает к окну. Бросив взгляд на улицу, учёный задёргивает шторы и поворачивается к нам. «Вы знаете, как трудно переместить что-то в пространстве, тем более живой объект?» «Да», — отзывается Люся. «Но вам удалось». «Там, в нашем мире», — поясняю я, «вы выдающийся гениальный учёный, у вас своя лаборатория. Машина телепортации — величайшее изобретение всех времён, она изменила мир». «Невообразимо», — почесав затылок, вздыхает он. Опускается на табурет и вытягивает ноги. И только в этот момент я оглядываю скромную квартирку-студию Новикова. Треснувшая штукатурка на стенах, крохотная кухонька, скромная спальня — всё в едином помещении в качестве перегородки стеллаж со старыми книгами, а на нём Фото Ниночки в деревянной рамке. Ни единого намёка на то, что здесь живёт кто-то гениальный.